весельчак в короне закат как ни раз случалось в истории со смертью кромвеля созданная им система державшаяся по сути на одном единственном незаурядном человеке с треском обрушилась стать королем Кромвелю не удалось но он добился того чтобы его титул лорда протектора стал наследственным так что новым лордом протектором автоматически стал сын кромвеля Ричард, как опять-таки показывает нам история, сплошь и рядом в таких случаях преемник, не то что не повторяет предшественника, выглядит абсолютно бесцветной фигурой. Яркий пример из отечественной истории. Сын Гетмана Богдана Хмельницкого, Юрась. После смерти отца, как к нему не относись, а личностью Богдан Зиновий был незаурядной, поистине исторической персоной. Часть полковников протолкнула на вакантный пост Юрася. Однако, будучи личностью жалкой и ничтожной, гетманство он вскоре лишился. Форменным образом бродяжничал, совершил несколько чисто уголовных преступлений и всем надоел хуже горькой редьки. В конце концов заигрался. Ему попалось на глаза собиравшаяся замуж красавица-еврейка и Юрась ее без всяких церемоний изнасиловал. Воспользовавшись этим как удобным предлогом, турки на берегу какой-то речки без суда и следствия его придушили шелковым шнурком, как у них было в обычае, когда речь заходила о важных персонах. Судьба Ричарда Кромвеля была не столь печальной, и ничего преступного он не совершил. Он ровным счетом ничего не совершил. Был человечком, ничем не примечательным, заурядным, неодаренным ровным счетом никакими способностями. Папа его протолкнул в члены Верхней Палаты Парламента. Нового, своего. Где Верхняя Палата состояла уже не из лордов. И большая часть парламентариев назначалась самим Кромвелем, по примеру средневековых королей, которые как раз и назначали сначала всех парламентариев. Ничем себе Ричард в парламенте не проявил. Смирненько протирал штаны и только. Авторитета ни в армейской верхушке, ни в парламенте, ни вообще в стране у него не было ни малейшего. Так что очень быстро на него ополчились и парламент, и военная хунта. На своем посту Ричард продержался полтора года. И, будучи человеком невеликого ума, но, безусловно, благоразумным, Решил не искушать судьбу и подал в отставку. На всякий случай могли и прикончить либо военные, либо затаившиеся роялисты. Уехал во Францию, прожил там двадцать лет, потом вернулся в Англию. Никто его не тронул. Ричард еще 32 года, прожил провинциальным сельским джентльменом и умер в почтенном возрасте 86 шести лет от роду. Благоразумный все же был человек. Ничего хорошего не сделал, но и ничего плохого. И парламент, и пуританская диктатура осточертели без преувеличений всей Англии. Очень и очень многие, даже придерживавшиеся раньше республиканских убеждений, заговорили о том, что наилучшим выходом будет восстановить монархию. Кандидатуру долго искать не пришлось. Кандидат обитал поблизости, за Ломашем. Молодой принц Уэльский Карл, он же законный король шотландский, еще в 1651 году шотландцы, увидев удобный случай стать совершенно независимыми от англичан, предложили ему корону с одним единственным, но крайне существенным условием. Карл должен был признать ковенант. Еще бы он не признал. Париж стоит мессы. Карл с превеликим энтузиазмом заявил, конечно же, он такой ковенантер, что ковенантистей и не бывает. Не верите, обыщите. Образованные шотландцы короновали его по всем правилам. Собрали войско и отправились как следует накидать англичанам. Напоминаю, Пуритане для пресвитериан были эритиками даже похуже папистов. Вот только железнобокие Кромвели им самим накидали по первое число. Шотландцы потеряли убитыми две человек, а десять тысяч пленных Кромвель по сложившейся уже практике отправил в цепях в Вест-Индию для продажи в рабство. Англичане заняли Эдинбург, Карлу пришлось бежать. Он вновь соврал войско, к которому примкнуло немало ирландцев, ненавидевших Кромвеля заустроенную им в Ирландии резню. Подробнее о ней в отдельной главе, посвященной истории Ирландии, точнее, многовековых английских зверств на ирландской земле. Кромвель и на этот раз разбил противника. Дальнейшая судьба Карла не исторический анекдот, а быль, достойная приключенческого романа или фильма. Он бежал переодетый простолюдином и вместе с единственным спутником, полковником-католиком, целый день просидел в густой кроне высокого дуба, который после воцарения Карла роялиста назвали королевским. Дубы живут долго, при другом обороте дела королевские дубы в наши времена показывали бы туристам, как показывают несколько вековых дубов, посаженных когда-то людьми, которые везли из замка Беркли в Глостер тело короля Эдуарда II. Дуб, однако, срубили. Не противники Карла, а именно что роялисты, расколовшие его буквально на щепочки, каковы разобрали в качестве сувениров. А заодно собрали все листья и желуди. Мой знакомый видел в доме одного джентльмена один такой желудь, бережно хранившийся в стеклянной витринке очень может быть настоящий, с королевского дуба. Последующие девять лет Карл прожил в изгнании на континенте. Сначала обитал во Франции при королевском дворе, но потом его форменным образом выжил оттуда всемогущий первый министр, кардинал Мазарини, из соображений высокой политики, друживший с Кромвелем. Карл обосновался в Кельне, в то время с жуткой дырье, ставшим, однако, пересадочной станцией на пути Карла к английскому престолу. Не раз случалось, что именно видные деятели старого режима проводят решительные реформы, полностью уничтожающие всякие следы этого режима. Так произошло и в данном случае. Фактическим правителем Англии был командующий армией генерал Монг. Видя, что Кромвель не жилец и пора думать о будущем, Монк еще за два года до смерти лорда-протектора завязал тайную переписку с Карлом, открытым текстом предлагая ему корону. А после того, как подал в отставку Ричард Кромвель, собрал новый парламент, единогласно проголосовавший за восстановление монархии. Все было по закону. Лорд-мэр Лондона Томас Адамс привез Карлу, в то время обосновавшемуся уже в Гааге, Официальный документ, в котором парламент провозглашал Карла королем Англии, Шотландии и Ирландии. Карл, которого англичане давно прозвали Заморским королем, стал королем настоящим. 29 мая 1660 года, в день своего тридцатилетия, Карл въехал в Лондон под грохот пушек и звон колоколов. Можно сказать, Англия приняла его восторженно. Случился один единственный небольшой мятеж, возглавлявшийся неким Вернером, по отзывам современников полоумным фанатиком, вещавшим, что вскоре сам Христос сойдет с неба, чтобы встать во главе противников монархии. Христос с небес, разумеется, не сошел, мятеж подавили быстро. О судьбе Вернера у меня сведений нет, но вряд ли его кормили сладкими пряниками. И на престоле прочно утвердился Карл, вскоре получивший новое прозвище «Веселый король», какового вполне заслуживал.